Четвертое. Я сжимаюсь от стыда, смотря этот фильм. Он повергает меня в глубокое смущение. Бьет по самому больному. Бегство лоялистов в Канаду и после этого великого напряжения духа — постепенное загнивание. Ладно. А на базис из Динас Мавды в Траллум взлет и падение семьи методистов... Ладно, но это... Этот юноша, вроде бы читающий «Королеву-фей», но на деле, как и другие трое, преющий в собственных мыслях мой отец. И я не хочу ничего знать о его отношениях с какой-то Джулией. Мою мать звали Нюэлла. Нюэлла О'Коннор из Дублина, женщина-ученый. Холодноватая, но добрая и достаточно хорошая мать. Между моими родителями не было пламенной любви, Ну так, градусов 20 по Цельсию. Температура в библиотеке Сент-Хелен. Осязаемая физическая температура не меньше 27 градусов, а психологическая температура подходит к точке кипения, томления на медленном огне. Но я вынужден смотреть фильм. Да можно ли назвать это фильмом? Удивительное воскрешение физического присутствия людей – всего, что выходит далеко за рамки возможностей фотографии, фильм, что передают температуру в комнате, запахи, ощущение тошноты, что окутывает мою бабушку и расползается по дому, нечеловеческое сознание собаки Джейни, которая не ведает о сложностях в жизни людей, но как свойственно собакам впитывает все и все отражает своей сонливостью, слабостью нервов и обжорством. Джейни хворает жизнью этого дома». Технически фильм превосходит все, что я когда-либо видел в бытной свою кинокритикам. Экран расщепляется и показывает сразу множество изображений, или несколько бок о бок, так что они комментируют друг друга, или разбухает одним огромным, чудовищным и пугающим крупным планом. Цвета варьируют от тусклой сепи, в которой мы видели печальную жизнь Мин, до палитры Караваджо у несчастной бабушки с ее богатой фантазией. Он воздействует на все чувства, включая обоняние. Наш век пренебрегает обонянием больше, чем остальными пятью чувствами, но запах пробуждает воспоминания остро до боли. Предполагается, что мы не нюхаем других людей. Миллионы долларов тратятся на различные средства для уничтожения человеческого запаха либо прямо в источнике, либо в носу ближнего, но для возбужденных – Для подлинно любознательных, для очарованных или порабощенных, что расскажет правду лучше запаха? Вот сейчас я слышу запах здорового тела, мыла, лавровишневой воды и дорогой одежды, и знаю, это дедушка».